Глава вторая «Я бы, может, и сказал бы хоть что-то, только вот у меня во рту была все та же пустыня. Я вообще сомневаюсь, что из меня могут выйти какие-либо звуки, кроме хрипов». На мое удивление девушка поняла это и достала откуда-то флягу с водой. Она поднесла ее к моему рту и плеснула воды ровно на один глоток а потом спрятала флягу обратно. Я не спешил глотать воду, хотя мне невероятно сильно хотелось этого. Я тщательно прополоскал рот, а потом сплюнул воду на землю. Почувствовав вкус воды, меня чуть ли не скрутило от жажды. Вот теперь я действительно захотел пить. Однако я не повел и бровью, чтобы эта девушка не подумала, что меня можно этим манипулировать. Кстати, девушка оказалась довольно миниатюрной, раза в полтора меньше исхудавшего меня, и это, несмотря на то, что от нее прямо веяло силой. Ни от кого другого здесь я подобного не ощущал. Помимо маски лисицы, на ней были белые одеяния, похожее на халат. Правда, я догадался, что это удобная боевая форма, и длинные белые волосы, собранные в высокий хвост на затылке. Цвет волос, конечно, невероятно странный, но при этом завораживающий. Я тяжело вздохнул, всем своим видом показывая свою скуку и незаинтересованность, ибо я не собирался позволять, чтобы мной тут крутили, как хотят. Даже если для меня это действительно, возможно, единственный шанс на спасение. В любом случае, даже если мы договоримся, пусть думают, что это я делаю им одолжение. Причем великая. «Если тебе трудно говорить, кивай», — продолжила девушка. «Я задам тебе вопрос еще раз. Ты готов пойти на это? Отправиться на свое самое опасное задание в жизни? Только на этот раз заказчик — сам император. А на кону стоит твоя жизнь и голова». «Стоит ли вообще раздумывать? Разве что для приличия?» «Ведь очевидно, что для меня это просто идеальная возможность выбраться отсюда. Не знаю, кем я там раньше был, действительно ли я являлся самым опасным преступником в империи, или же все это клевета, но теперь у меня совсем другая жизнь будет. В любом случае, сперва мне следует выбраться из заточения, а потом я уже все как следует обдумаю. Однако выбор у меня небольшой». В итоге я еще несколько секунд разглядывал девушку, а потом прокашлявшись, кое-как проговорил лишь одно слово. «Куда?» Не знаю, улыбнулась ли девушка под маской, но мне показалось, будто в помещении стало даже немного светлее. Она слегка наклонилась вперед, кончиками пальцев левой руки дотронулась до своей маски, а потом продолжила. «Тебе предстоит отправиться в башню Бога». Это прозвучало так, словно я должен был затрепетать после ее слов. Только вот проблема в том, что я понятия не имею, что это такое и с чем его едят. И она, кажется, догадалась о чем-то подобном и продолжила. Так же ее часто называют башней вечности или же башней жизни. Что еще за башня и почему оттуда никто не возвращается? И неужели у императора нет достойных людей для этого задания, раз оно такое важное? Хотя, если честно, то все эти вопросы я могу задать и позже. А если еще честнее, то мне в принципе вообще пофиг на них. Хотелось бы поскорее встать в полный рост и потянуться. А если я еще и еды с водой найду, то и вовсе моей радости не будет предела. Да уж, как мало мне надо для счастья. Я снова прочистил горло, прокашлялся, но говорить ничего не стал. Просто приподнялся на одном колене, показывая свою цепь за спиной. Я ожидал, что девушка выйдет из помещения и позовет тюремщиков обратно, чтобы те освободили меня, хотя в глубине души я все еще не верил в происходящее и ждал подвоха. Однако, на мое громаднейшее удивление, она подошла ко мне поближе, и буквально за пару секунд сама открыла замок, который крепился у меня за спиной. Я не видел, как она это сделала, но почему-то точно был уверен, что никакого ключа у нее в руках не было. После этого она одним быстрым движением разрубила веревки на моих ногах. Я и не заметил, когда в ее руках появился меч. Однако это даже хорошо. Боюсь, если бы я дернулся, то мог бы остаться без ноги. Ее движения были на другом уровне, не то что у всех этих деревенщин, которые махали мечами словно палками. Ничего удивительного, что у них так и не получилось отрубить мне голову. Поднимаясь на ноги и вытягиваясь в полный рост, я прямо-таки чувствовал, как хрустят мои кости. «Но как же хорошо!» Кровь начала нормально циркулировать по всему моему телу. И я даже ощутил небольшой прилив сил. Постоял, посмотрел. Девушка развернулась и на выходе перед дверью хмыкнула и произнесла. «Оденься и не размахивай своей дубинкой. Следуй строго за мной. Ни с кем не разговаривай и не делай резких движений. А то люди в обмороки попадают». Вот бляха, я и забыл, что все мои вещи сгорели на том костре. Хотя тут вроде достаточно темно, так что ничего страшного. Я коротко угукнул, как-то извернувшись, накинул на себя накидку, которая лежала на столе, и двинулся за девушкой. Каждый шаг давался тяжело и непривычно, но должен признать, что также с каждым новым шагом я чувствовал себя все лучше. Кстати, мои руки все еще находились связанными за спиной, но, по сути, это уже не проблема. Как только я отсюда выберусь, я найду способ, чтобы решить этот вопрос. Так как я уже успел слегка привыкнуть к яркому свету, то и на улице я смогу видеть. Конечно, первые несколько секунд будут самыми болезненными, но я уже жду не дождусь этого момента. Естественно, девушка вышла первая. И перед тем, как я переступил порог этой тюрьмы, я успел заметить лица людей, которые натужно улыбались. И также, словно в замедленном действии, я видел, как их лица меняются под воздействием множества эмоций. Удивление, страх, непонимание ситуации. Недалеко и до паньки было. Я видел, как некоторые из присутствующих людей еле сдерживаются, чтобы не убежать. Видимо, только присутствие и спокойное поведение этой девушки в маске не позволяет им в истерике броситься на утёк. «Госпожа, позвольте!» — побледнев кое-как вымолвил наместник. «Указом императора Российской империи я забираю заключенного с собой. Можете не переживать, более это не ваша проблема». «Но разве это возможно?» Еще как!» «Или же вы хотите оспорить это?» «Нет, конечно, нет», — выпалил наместник. «Быть может, вам нужна какая-то помощь с ним? Выделить сопровождающих до столицы? Или же сонарядить карету? Достойных вашего уровня у меня, конечно же, нет в распоряжении, но лучше, чем ничего». «Нет необходимости, я сама управлюсь», — коротко ответила девушка. «Может быть, отдохнете перед дорогой?» «На это нет времени. Всего доброго», — довольно резко ответила она. «Ага, и вам», — сглотнув, выдохнул наместник. Мы двинулись по разбитой дороге, и краем глаза я заметил, как несколько мужиков перекрестилось. Пока мы шли мимо домов и побледневших от страха людей, я подумал о том, что с виду это обычная деревня. Но раз я такой опасный преступник, почему я находился именно здесь?» Странно. Спустя минут тридцать мы окончательно вышли из населенного пункта и продолжили идти вдоль дороги. Мимо нас проехало несколько повозок, одна из которых двигалась с охраной. Они были одеты в кожаные жилеты и с мечами на поясах. И все удивленно разглядывали нас, скорее всего, даже не догадываясь, что за парочка им повстречалась на дороге. Интересно, сколько идти до столицы? Мы же туда направляемся, или сразу в эту странную башню. Неужели мы будем всю дорогу вот так вот пешком плестись? Я пока что решил не задавать вопросов, словно опасаясь вспугнуть свою удачу. Но очень скоро, если ничего не изменится, мне придется нарушить эту тишину. Долго эта девушка вообще собирается сопровождать меня? Спустя еще час она остановилась у одного из валунов и достала свой меч. Я слегка напрягся, но не показал виду. «Повернись», — сурово произнесла она. «Хм, ну блин, ну не может же быть это ее хитрый план, как бы меня обезглавить?» «Слишком уж глупо и замороченно. Наверное, ей можно доверять пока что». В общем, я развернулся, но так, чтобы мог видеть ее тень. Я внимательно следил за ее движениями, однако мне это не помогло. Я не смог разглядеть молниеносного удара. Буквально мгновение, и веревка слетела с моих рук. Я размял и потер свои затекшие кисти, а потом хрипло произнес. «Спасибо». «Пожалуйста, надеюсь, ты не доставишь мне проблем. Помни о нашем уговоре, иначе мне придется убить тебя». А. -а, -а. Она достала фляжку с водой и сделала несколько глотков. Меня снова охватила жажда. Всю дорогу я старался не думать о воде, и, признаюсь, это было непросто. «Привал», — решил уточнить я. Раз уж она собирается сопровождать меня, по крайней мере сейчас, то рано или поздно мне придется с ней заговорить. Да и вопросов у меня меньше не становится. «Да», — коротко ответила девушка, протянув мне флягу. Сперва я снова просто смочил горло. А потом, с каждым последующим глотком, я чувствовал, словно мое тело оживает. Сила начала наполнять меня. Это было прекрасно. Выпив минимум треть фляги, на этот раз я не стал стесняться. Я вернул воду обратно. Куда мы направляемся? Задал я вопрос, так как видел, что она начала доставать из сумки какую-то еду, завернутую в тряпочку. Я понял, что это еда по запаху. Мой живот заурчал, во рту образовалась слюна. «К башне Бога!» «И она находится не в Российской империи, правильно?» Предположил я. «Ну, конечно же нет». Кажется, девушка усмехнулась, но из-за маски и не мог точно этого сказать. То есть мне не выдадут никакого снаряжения, ни экипировки, ни денег на выполнение, как я понял, самого сложного и смертельного задания? Вообще ничего? «Никакой поддержки!» «С тобой буду я. Я помогу немного». «Эм...» Я уставился на нее в то время, как она развернула сверток и достала оттуда довольно большой бутерброд, который в основном состоял из хлеба. А зачем мне это? Я думаю, посторонние люди будут лишь мешаться. Лучше бы уж денег дали». «Ну, кто-то же должен за тобой следить». «А если что-то пойдет не так, тебя ждет пару неприятных сюрпризов». «Глупости», — заключил я. «Послушай, столица находится в противоположной стороне, а башни вообще не входят в нашу империю. Мы не можем сейчас себе позволить отклоняться от маршрута. Задание слишком важное, и никто понятия не имеет, что нас там ждет». Она отломила примерно половину от бутерброда и протянула мне. «Хм, неужели второго не нашлось? Ну и скудные же нынче пошли каратели, или как там их? Безответственный подход!» «Вообще такое ощущение, словно ты не понимаешь, о чем я говорю», — продолжила девушка. «Ну, я про башню и все остальное». «Вообще не понимаю, не стал врать я, ведь таким образом мне быстрее удастся все разузнать и добыть побольше информации об этом мире». «Не знаю, что именно со мной там делали в этой тюрьме. Наверное, по голове сильно били. Но я практически ничего не помню, кроме некоторых основ». Почесав затылок, слегка усмехнулся я. А -а -а -а -а -а. Девушка приподняла свою маску, чтобы откусить хлеб, и замерла в таком положении, уставившись на меня. «Совсем ничего не помнишь? Ты сейчас серьезно?» «Ну да». Когда ты заговорила про новую жизнь, я подумал, что это прекрасная возможность. Знак свыше. Я решил так уж и быть. Я помогу вам, выполню задание империи. А потом начну свою жизнь по-настоящему с чистого листа. Ага! боже, ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Но мне нравится твой настрой. Ага, но все же восстановить свои силы перед отправлением в башню мне бы не помешало. «Произнес я. Да и вообще было бы хорошо понять, на что именно я способен. Но вот этого говорить вслух я не стал. Не стоит давать повода сомневаться в моей силе. Хотя я и понятия о ней не имею. Но я уверен, что этот мир не так прост. Он наполнен магией или чем-то подобным. Ведь мне пару раз казалось, что я чувствовал ее проявление. Просто на тот момент не понимал этого». После небольшого привала мы снова двинулись дальше. Но теперь уже я не стал стесняться и начал задавать вопросы. И как мне показалось, после того, как я упомянула о своей памяти, девушка стала как-то проще относиться ко мне. Без той опаски, которая у нее однозначно была, но которую она тщательно скрывала за своей лисьей маской. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Или, если не хочешь называть свое имя, то просто скажи, как мне к тебе обращаться. С учетом того, что нам еще долго предстоит путешествовать вместе, это был резонный вопрос». «Лиара», — после недолгой паузы ответила девушка, — «да, называй меня так». «Может быть, расскажешь мне об этой таинственной башне», — произнес я. «Э, вдруг я в ходе разговора что-нибудь смогу полезного вспомнить» добавил я для правдоподобности. Хм, честно говоря, она не такая уж и таинственная. Эта башня была всегда, существовала со времен сотворения этого мира, поэтому нет ни одного человека на Земле, который бы не знал о ней. Но и загадок в ней в то же время хватает, ведь также нет ни одного человека, который смог бы покорить ее. Она вроде бы покосилась на меня, но из-за маски я снова не мог точно об этом сказать. А спустя пару секунд, когда я ничего не ответил, девушка продолжила. «Башня огромна, бесконечна. Она поделена по уровням, на этажи. И, конечно же, никому не известно, сколько всего в ней этажей и что ждет там, в самом конце. Первые несколько уровней уже практически полностью обжиты людьми. Но вот дальше, чем выше, тем сложнее. Не уверена, что хоть кто-то поднимался выше двенадцатого этажа». Вообще, если ты сможешь побывать на десятом уровне и вернуться оттуда живым, то станешь самым настоящим героем. Она снова замолкала. «А, мне на какой надо подняться?» — уточнил я. «На тридцать пятый». В воздухе повисла напряженная пауза. Я хотел было невольно возмутиться, но какой в этом смысл? Очевидно, раз Империя обратилась ко мне, во-первых, задание не из простых. Подобное должно было быть понятно с самого начала. во-вторых, им не жалко будет, если я умру. Все логично. Но реально ли вообще справиться с этим? Судя по словам Лиары, это что-то из разряда неосуществимого. Но на самом деле тебе сейчас об этом еще рано переживать. Снова продолжила говорить лиара Тебе необходимо будет выполнить несколько условий чтобы тебя в принципе допустили до башни. Туда не пускают, кого попало, иначе бы некоторые люди массово бы там самоубивались, а высшим кругам это не нужно. «Высшим кругам есть те, кто владеют башней, ну или точнее входом в нее», — удивился я. «Башни содержат многие тайны и несметные сокровища, и даже больше. Там можно заполучить силу». Естественно, не каждому дано вернуться из нее живым, но у тех, кого получается, со временем в жизни все налаживается. Это я про нижние уровни говорю. А теперь подумай. Да, это крайне опасное место, но в то же время и самое желанное для многих. Могло ли в нашем мире случиться так, что никто не захотел бы контролировать подобное место? Понимаю, кивнул я. Вот именно. В данном месте собрались самые могущественные люди мира. Но не все так просто. Недостаточно заплатить или показать свою силу. Тебе придется пройти экзамен, грубо говоря, несколько испытаний. Ведь на территории башни находится заведение, которое со временем начали называть академией. Это все из-за того, что люди там начали преподавать знания о том, как вернуться из башни живым, по крайней мере, с первых этажей. Со временем все это разрослось до невероятных масштабов. Академия? Типа школы, что ли? Ну, можно и так сказать. То есть рядом с этой башней построили учебное заведение, и чтобы попасть внутрь, надо еще экзамены сдать. А много там учеников. Ха. Вот теперь она точно усмехнулась. Ты не понимаешь. Многие вещи там формальны. Такие, например, как количество учеников. Это международная академия, и люди стягиваются туда со всего мира. Как думаешь, много там учеников». Она снова покосилась на меня, а я на нее. И спустя пару секунд Лиара продолжила говорить. «Но дело даже не в этом. Эм, не знаю, как тебе объяснить. Ты поймешь только, когда увидишь все собственными глазами. Это не просто какая-то академия. Там стоит не просто какой-то город». Это целый мир, огромный мир, который отличается от всего остального на нашей планете. Там полно одаренных, сильных и крайне опасных людей. И не только людей. Только там можно встретить... Э, да все, что угодно там можно найти. Многие люди приходят туда в поисках славы и денег, многие рождаются и умирают там. А некоторые вовсе не видят ничего иного, кроме мира у стены этой башни. Башня является началом этого света и ее концом. Все начинается с башни. Место, куда мы держим путь, величайшее из существующих на земле. И тебе предстоит совершить невозможное.